Интересно, что она у пареев и житников исключительно богата переваримым белком, а ведь именно его чаще всего не достает кормам, и нарастает от этого быстро. Осенью, когда другие выпасы выгорят и повыбьются, житниковая густель бывает особенно кстати. Коровы на этом уже один раз убранном поле прибавляют удои, а телята хорошо нагуливаются. Житниковая тава – корм нажировочный, под зиму ходит зеленый. Семена житника – питательные овса. Их наравне с пшеницей рожью относят к зерновым кормам. Вот он каков наш гребенчатый степняк, перенесенный с диких земельно культурный. Иногда житняк сеет вместе с люцерной. Такая пара дает сено отменного качества. В довоенную пору житняк занимал в хозяйствах немалой площади в 1941 году 451 тысячу гектаров. Только в одной Саратовской области под эту выгодную траву отводили тогда 261 тысячу гектаров. Ни засуха, ни суровые зимы, ни страшны гребенчатому родственнику пырея. Видно, не зря заинтересовались житником американские фермеры. Еще в 1898 году привезли они из России семена кормовой травы. Житниковая зона засушливые штаты. Но вернемся к пырею ползучему. Оказывается, корни этой травы наделены ценными целебными свойствами. В народной медицине корни употреблялись как кровоочистительные средства, а также при заболеваниях дыхательных путей и мочевых органов. К началу нашего века лекарственное применение парии было основательно забыто. В двухтонном труде русские лекарственные растения 1918 год Рытов категорически заявил, Можно сказать, что это растение покончило свое медицинское поприще. 50 лет спустя фармацевты после тщательных исследований пришли к другому выводу. Нельзя исключать пырей из списка целебных трав. В его корневищах обнаружены полисахарид, тритицин, сапонины, эфирное масло, органические кислоты, слизи, витамин С, каротин. Годен к применению как обволакивающее, мочегонное, патогонное, Мягчительное и отхаркивающее средство. Препарат готовят в виде отвара из расчета 60 граммов сушеных корневищ на литр кипятка. Собирают корей осенью или весной, когда пашут поля. Тогда выволченные корневища вроде проволоки тянутся за боронами. Отмытые и порезанные на куски, корни напоминают соломку. Сушат их в тени, хранят в мешке. В старинных руководствах можно прочесть, что корневища-пырея при нужде скармливают скоту. Вполне приличный корм. При недороде сушеные корневища размалывали и подсыпали пылейную муку в хлеб. Вот как много пользы кроется в этой траве, которую некоторые считают обычным сорняком. Полыни Старинная легенда о пучке полыни В «Разумившем беглеца» рассказано еще на страничках Волынской летописи. Но только после вдохновенного переложения Аполлоном Майковым она стала поистине знаменитой. Вспомним майковский емшан. Половецкие орды от Рока и Сарчана, на голову разбитые войсками Мономаха. Сарчан в донских залег, мелях, а в горах кавказских скрылся. Но Вот мономаха не стало, на Руси выдворились туго и горе. Сырчан шлет за певцом, а когда тот приходит, наказывает, иди за отроком. Пусть бросает ладычество в чужом краю и возвращается в половецкие степи, путь открыт. А коли на песне отзовется, дай ему бучок полыни, емшана, и он вернется. В том, что емшан полынь, сомнений нет. Ведь и сам поэт примечает емшан – название душистой травы, растущей в наших степях, вероятно, полынок. Но полынком называют многие степные полыни. Емшаном, а точнее Евшаном, величает лишь два вида – балханскую и развесистую полыни. Сухие пучки этих пустынных обитательниц и вправду приятно пахнут, обладают сильным лимонным запахом. Полыни везде. На молодых залежах, в лугах, на выпасах, бросовых землях и даже в посевах. Но ежели в лесной зоне полыни попадаются мелкими зарослями, то в степях, особенно в пустынях,